Глава 30. Ангелина. Танцы у шеста пришлось отложить до лучших времен. Диана с Нарой испугались гнева своего братца и сбежали. Я была не в претензии. Наевшись и напившись, я расслабилась и теперь хотела только спадки. Одна. В большой кроватке. Да. Пушок, конечно, мое желание проигнорировал и полез обниматься. Пришлось выделить и ему место в постели. Так и заснули вдвоем. Ночью, правда, пушок куда-то свалил. Ну и разбудил меня. Поворочилась немного, хотела заснуть. Внезапно поняла, что на кровати еще одна туша появилась. Ненаглядный муженек, что примечательно трезвый, разлегся на своей половине с ворчанием. Я услышала что-то типа «подвинься, женщина». И практически сразу же захрапел. Я ткнула его пару раз кулаком в бок для профилактики. Не помогло. Эта туша даже не почувствовала моего тычка. Но еще сутки культурно отдыхать практически без продыха. Понятно теперь, почему его так вырубило. В общем, вторая половина ночи у меня прошла под девизом «Я прибью этого темного. Дайте уже выспаться». «А утром?» «Утром стало весело не только мне. И не только я не выспалась. Меня, конечно, это мало утешало. Но хмурый вид муженька все же немного настроение улучшал. Проснулись мы утром рано. Солнце еще не поднималось над горизонтом. Дворец вздрогнул прямо как живой организм. Всем телом своим каменным содрогнулся». А затем под его сводами раздался магически усиленный голос моей младшей сестры Анфиски. «Вау! Как тут круто! Хочу здесь жить!» Я в тот момент не спала. Муженек храпел так, что меня завитки брали. И потому ор Анфиски я услышала отчетливо, а услышав, осознала, что темные пропали. Всей своей темной натурой пропали. Угу. Анфиска была младшенькой, девятнадцатилетней дурындой. Последыш, как ее ласково называла наша мама. Мозгов в голове Анфиски отродясь не имелось. В гости ее старались не брать, чтобы семью не позорила. И если Анфиске нравился дворец, темные могут сразу же выезжать отсюда куда подальше. Например, на ближайшее кладбище. Как ни странно, но муженек проснулся после того ора. «Что случилось?» — сонно спросил он. «Родственники мои прибыли», — любезно просветила я его. Сочный мат в ответ порадовал мою душу. Себастьян «Папа, ну какой бал!» Я только за голову схватился, услышав решение отца. Мы же совсем недавно устроили торжественную встречу в честь появления у темных императора Светлых. У нас во дворце собрались несколько невоспитанных Светлых, не умеющих вести себя в приличном обществе. А ты хочешь дать бал. Это же просто убийственная идея. Да и денег мы столько потратим, что проще еще один такой дворец возвести и Светлых туда скопом отправить. — Смысла нет в устраивании этого бала, только опозоримся на весь мир. — Все сказал, — невесело усмехнулся отец, — ты не забыл, что женат на светлый, близкой родственнице их императора? — А о том, что родной брат императора сейчас гостит у нас, тоже не забыл. — И как ты предлагаешь их развлекать? — Ну, я внимательно слушаю твои предложения. Ты сам, я смотрю, отлично отдохнул на природе совсем недавно, а твоя супруга от скуки дворец чуть в бездну не отправила. Но тебя ж здесь не было, а значит, все в порядке, да, сын? Я молчал, сидел насупившись в кресле напротив отца и молчал. Ответить мне было нечего, может, потому что я сам развлекаться не желал. Может, потому, что боялся еще больше опозориться. Хотя куда уж больше. В любом случае я не знал, что делать со свалившимися нам всем на голову родственниками. Просто не знал. Но и не видел смысла тратить на них кучу золота. А ведь именно столько средств уйдет для устройства баллов. А казна у нас не бездонная, ее пополнять надо. Причем постоянно, а не периодами. А значит, можно и без лишних развлечений обойтись. Да, отец стремился угодить светлым, чтобы по максимуму избежать дипломатического скандала. Но я не был уверен в том, что бал — наилучшая идея для этого. В конце концов, можно было отделаться пикником на природе. Не так уж и холодно у нас сейчас. И много-много золотых мы при этом сэкономим. Но отец желал показать брату императора светлых, что темные способны жить на широкую ногу. Сам брат, кстати, ходил внимательно, осматривался и как-то не спешил возвращаться во дворец светлых и встречаться с их императором. Слуги донесли мне, что он прекрасно разбирался в хранившихся у нас в подвалах бутылках и всегда требовал себе на обед и ужин самые изысканные напитки. А они, между прочим, тоже не медики стоили. В общем, сплошное разорение.